Он не может забыть тебя, дочка. Хиннер подробно расспрашивал обо мне и хотел бы меня повидать. Может, я не против? Не стоит ворошить прошлое, — ответила я, — это бессмысленно. Женщины не обойдут Хиннера вниманием при его успехах в клинике. Мать сказала, что Хиннер — человек порядочный и о своих прежних глупостях сожалеет. Надо дать ему возможность исправиться и не быть такой злопамятной. К тому же мне пора подумать о себе, ведь годы идут. Я ушла от Хиннера вовсе не из-за его романов, — возразила я. Просто поняла, что наш брак был ошибкой, и хватит сводничать, — добавила я рисковато. Мать опять всплакнула, а потом начала сплетничать про соседей. Перед уходом она спросила, правда хорошо мы по душам поговорили. Я не совсем ее поняла, но сказала, правда. Мать облегченно вздохнула. Я долго не могла заснуть и, в конце концов, приняла две таблетки снотворного. За завтраком мать спросила, много ли я курю, а отец поинтересовался, что я думаю о Китае. «Курю много, а о Китае знаю мало», — ответила я. Отец долго объяснял, чем сейчас важен для нас Китай. Потом он спросил, слежу ли я за событиями в Суринаме, и ужасно разозлился, потому что я забыла, где находится Суринам. Отец сказал, что я хоть и образованная, а дура, надо читать газеты. Он, дескать, воспитывал своих дочерей политически грамотными, но от меня, видно, толку не будет. У меня и без мировой политики проблем хватает, — возразила я. Но, чтобы успокоить отца, пообещал и читать газеты, как только немного освобожусь. Однако отец рассердился не на шутку. Он ударил кулаком по столу так, что задребезжали чашки, наорал на мать, которая попыталась за меня вступиться, и вышел из комнаты. Мать попросила не обращать на него внимания. Мол, отец и ей устраивает сцены из-за политики. Я помогла матери на кухне, а потом мы пошли вместе к тете Герде, которая жила через две улицы. Тетя Герда — это сестра моей матери. Она толстая и румяная женщина, говорит всегда громко и безо всякого стеснения, вроде своего мужа. Когда мы пришли, она разделывала кролика. Мы уселись в гостиной. Дядя Пауль принес домашнюю настойку из смородины, сладкую и тягучую. Поговорили обо мне, о моей жизни в Берлине. Дядя Пауль ворчал, что у него в голове не укладывается, как это я, такая роскошная женщина, до сих пор одна. Не понимает он теперешних мужчин. В его время мужик был понапористей, при этом он ущипнул меня за грудь. Тетя Герда прикрикнула на него и стукнула по руке, а мать скривила губы. Дядя Пауль сказал, чтобы они не слишком много воображали о себе, а я у него всегда была любимицей. Тетя Герда подлила ему настойки и выпихнула на кухню шпиговать кролика. Потом тетя Герда показала мне вздувшиеся на ногах вены и пересказала диагноз своего врача. Ей хотелось знать мое мнение. Я сказала, что диагноз верен. Мать и тетя Герда заговорили о новом магазине неподалеку, а я пошла на кухню помочь дяде. Я мыла салат, чистила картошку и смотрела, как дядя Пауль разделывает кролика. На правой руке у дяди не хватало трех пальцев, он потерял их на войне, и я с детства помню его с покалеченной рукой. Нож он держал двумя пальцами и ладонью, и управлялся им очень ловко. На его крупном красном носу блестели капельки пота. Отложив кролика и вымыв руки, дядя вышел из кухни и вернулся с путевкой. Он приготовил тете сюрприз ко дню ее рождения — отдых на Черном море. Дядя копил деньги два года тайком, потому и мне нельзя пробалтываться. Он хочет подарить путевку накануне отъезда, иначе тетя не полетит, боится самолета. Она ни разу в жизни не летала и твердила, что ей, старой курице, поздно начинать летать.